Но кем же все-таки был с в ночь моей молодости? Впоследствии наши общие с ним друзья-приятели, когда-то расплевавшись с бедным покойником, наседали на меня. — Ты что, белины объелся? Да какой он гений! Всего-навсего талант, вдобавок небольшой, рано созревший и рано увядший по собственной дорожке к доносам. Такое не проходит. Ты Моцарта и Сальери читал? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Утешься, твой гений еще ни одного простака спровадит в капкан, мерзавец. Не согласен. В моих детских снах он царствует, как Моцарт. Откуда же в нем эти черты, нарушающие гармонию образа тайным и явным предательством? Не от рождения ли, спросим? Не из его ли как раз блистательной одаренности, склонной и все вокруг обращать, подстать себе в поэтическую мастерскую? В экспериментальную, что ли, эстетику, пускай второго сорта? Но тогда, значит, и злодейства его не противоречат гению, а вытекают из последнего и с ним же неудержимо сливаются в экстазе, как дело вполне совместное, что-то напутал Пушкин. Погодите, братцы, дайте сообразить. Что вы мне голову морочите? Ведь он, боюсь, никогда и не был злодеем. Ни на одну минуту. Вот в чем загвоздка. Вообще, если в него смотреться, вдуматься получше, как это мне довелось, по нужде, унося ноги, Ничего злого, темного, коварного, демонического он в себе не носил, как, впрочем, и никакого добра, совести там или чести. Все эти понятия ваши к нему просто не относятся. Словно с детства они были вырезаны у него за ненадобностью, как аппендикс. Мертвец, если хотите, гость с того света. Но гений, тем не менее. Безгрешный гений» но ты скажешь и скажу и скажу есть среди нас говоря специалисты гинекологи оккультных наук особые существа с другим индексом именуются в науке скорлупами если мне память не изменяет а слова скорлупа пустая скорлупа в образе человека такими уж родились с отсутствием души и в том не повинны. Что там у них вместо этого? Газ какой-нибудь или пар? Или, может быть, эфир высшей кондиции по сравнению с нами? Я не в курсе. Все прочее, весь аппарат, однако, по форме, налицо и бывает в превосходной степени с успехом и развитием в разных областях. Ученые, художники, полководцы и дипломаты – Встречаются даже, мне говорили, среди самих же оккультистов скорлупы. Разный смех один эту проблему во всех аспектах обсасывают, рассматривают, утверждают, отрицают, не догадываясь о своей трансцендентной принадлежности. Да и кто из нас в подобной постановке вопроса может за себя поручиться, что он не скорлупа? Единственная надежда... В нашем общежитии это исключительный случай, один на десять тысяч, на сто, вроде гениев или талантов. Не будем придираться к словам, хотя при всех злодеяниях те люди, а эти в растерянности разводишь руками. Подобие, что ли, талантливые оболочки людей. Как спросим убедиться заранее, пока не умер, что ты человек? Человек за правду, с собственной незаменимой душой и самобытным телом. Хватаюсь за ноги. Не из этих ли, не из таких ли, прости господи, фальшивок, доведенных до совершенного сходства, прекрасных, разумных, сознающих тоже себя не какой-нибудь пустышкой, набитой всякой дрянью, но человеком не хуже других, даже лучше, одухотвореннее, ярче, что, впрочем, тоже еще не окончательный признак, и, может быть, вам просто повезло не войти в ту разновидность. Нет критериев. Они заманчивее нас говорят, привлекательнее, умнее или глупее среднего, зато свободнее и способнее, хотя не всегда, подлее, благороднее, всякое бывает. «Неважно. Ничем, но абсолютно ничем вы их не отличите от полноценных, стандартных, как мы с вами, созданием Разве что... Но это опасно. Или вы сами, ребята, не рассказывали мне, как С. укусил Ирину на студенческой вечеринке в узком дружеском кругу вчерашних десятиклассников? Меня не было в Москве, и, помнится, я страшно завидовал вам» узнав постскриптум что вот мои однокашники собрались как родная семья в окончании войны, в преддверии рая, а мне еще трубить и трубить. И не я, вы были оскорблены, да и сама И несколько лет спустя не могла изгладить из памяти тот неприятный осадок, который меня, напротив, как-то заинтриговал. А именно в расцвет вечера, когда вы делились На перебой успехами и перспективами в такой завлекательной для вас поначалу вузовской куролисице у каждого своей, С. объявил публично, что намерен тут же при всех поцеловать Ирину. После военной грозы, всех раскидавшей, они двумя словами не успели перемолвиться — Эс не ухаживал за Ирочкой, не крутил ей мозги, не подбивал бабки и вообще не помышлял ни о чем дальнейшем. Также не было в его экспромте никакой кабелиной прыти или просто завирального, милого, лихого порыва, на какой охотно идут, мы знаем, подвыпившие студенты. Прямо скажем, по этой части он был не ходок, спокоен, трезв, рассудителен обычно, И не делал мне, представлялось, из любовных за те отдельного блюда, как это с нами случается. Им руководили, по-видимому, какие-то иные мотивы. И тут ему что-то приспичило или его заело. Поцелую да поцелую, вот увидите. Пустая эта фраза у всех пролетела мимо ушей. Скромная девушка, как полагается, весело от него отмахнулась. «Да иди ты, знаешь куда?» Не приставай, дурак. Однако прошло, наверное, минут сорок, когда, выждав момент, он бросился на ней сзади, как леопард, что было несколько нелепо при его телосложении, завалил, опрокинул со спинкой стула навзничь и не поцеловал, а вцепился и прокусил зубами насквозь, до крови ее нижнюю губу. И победно, этаким паспортом, Шахом осмотрел сцену. Эффект. К его удивлению никто не засмеялся и не воскликнул браво. Поверженная девушка тихо стенала от боли, беспомощности и какого-то, как потом суеверно поведала мне, подземного нечеловеческого унижения, которое она испытала, прикрыв носовым платком рассеченный рот и теплую струйку крови. Тут же встала и ушла. Вечер был испорчен. За нею и остальные, не глядя друг на друга, потянулись к выходу. Никто, разумеется, не догадался съездить по роже выигравшему приз победителю и хоть слово сказать. Какая-то хмара на всех нашла. Какое-то недоуменное тяжелое обалдение. Но удручение прочих казался сам виновник происшествия. — Что вы, ребята? — «Шуток не понимаете!» — бормотал он просительно в спину удалявшимся интеллектуалам. И только уже на лестничной клетке не выдержал и выкрикнул вдогонку в ярости со слезами. «Кретины! У вас отсутствует элементарное чувство юмора!» Ответа не последовало. «Что теперь скажете, эрудиты? Придурь капризного избалованного мальчишки?» как бы не так. Если путь его горький жизненный путь, усеянный кристаллами высокой самоценной поэзии, стелется одновременно за нами цепью таких же укусов, более или менее страшных, редких сравнительно, однако производимых с точностью необходимостью периодической таблицы, психопатия, патология, да он в своем... Нервно-мозговом устройстве здоровее нас всех. Без комплексов, никаких отклонений. Это я хорошо знаю, доподлинно. Будь у него хоть что-нибудь в этом плане, интересное, непотребное, радостно не утерпел бы похвастаться. Все-таки я долгое время служил ему как будто экраном. Так вот, ничего такого в нем не содержалось. Нормальный как автомат даже на мой вкус чересчур нормальный. Не вешайте, пожалуйста, ему на шею жерновами жестокость, бессердечие, порочные наклонности, которые ничего не говорят, коль скоро вы имеете дело с исключением из нравственности, из психики, из биологии, возможно. Людские толки не для него. Зачем в разгар спектакля Вы не обратили взор, господа, на дышащие отвагой, сияющее восторгом лицо героя, благодарно обращенное к зрителям. Ах, вам сделалось не по себе? Вы застыдились дурного поступка? Потупились? Ну вот и упустили момент. Не поняли, не оценили артиста, который всегда доверчив, в отличие от злодея, чистосердечен, открыт, импульсивен и непрактичен. Какой, скажите, злодей, если на то пошло, способен так простодушно, без задней мысли, без выгоды, выставлять себя на показ? Вы что, считаете, ему нужно было действительно эту куклу поцеловать? Да нет. Он перед вами, глупцы, старался, разыгрывая, если хотите, ослепительный водевиль, веселую орликинаду. На тему превращения будничной прозы в поэзию, тривиального поцелуя в остроумный трюк. Помните, у Мьерхольда стирание границы между сценой и зрительным залом. Да и сколько поколений художников, писателей, музыкантов грезило и стремилось преобразить мир волшебной силой игры. Что за беда, если один из них своего достиг? И не в бескровных стихах, который никто не читает, а, допустим, на людной площади, в гостях, за чайным столом ведет себя бесподобно, непредсказуемо, с необузданностью натуры, воплотившись перед вами внезапно из страждущего в небытии эфирного колыхания, во что-то, наконец, вполне конкретное, телесное, и вместе с тем достойное изумление. Быть может, за ним, по его почину, и вся наша пошлая, низменная жизнь станет когда-нибудь праздником одолевшего земные законы свободного, искрометного творчества. Но подумаешь, повредил немного губу хорошенькой статистке. Поплачет и перестанет. Выйдет замуж. Наплодит детей. Но кто утолит извечную тоску о прекрасном? Поэта и режиссера. Только что у вас на глазах дерзко переступившего рампу, во славе и в горении самоотверженного подвига и вместо аплодисментов очнувшегося вдруг в одиночестве, во мраке покинутого публикой зала, на открытом всем ветрам пустыре Вселенной. «Какого человека затравили?» — сокрушался, качая красивой серебряной головой, следователь Даниэля Кантов. «Какого человека?» Меня всегда поражала в нем наивная, по-детски непосредственная потребность в аудитории, в отзывчивом и снисходительном зрителе подобных манифестаций, которые отнюдь не шли ему на пользу, возбуждая у почитателей досадное чувство неловкости за него и томительного стыда. В кругу же непосвященных это давало повод держать его в отдалении на примете, как заправского подлеца. Случалось, он удивлялся, почему его где-то не жалуют, а кое-кто пытается уже обойти за три версты, что не мешало ему при новом удобном стечении обстоятельств самозабвенной простотой, выкидывать очередную бестактность, если вы, конечно, не подыщете ей более мягкого и оправдательного заглавия. «Мне доступны эти муки». Какой автор не мечтает услышать доброжелательный отклик на свои эскизы? Пускай слепает алпа, бронится и шумит. Признаюсь, и у меня не было многие годы интереснее, увлекательнее и благосклоннее собеседника, а потом отчасти и читателя моих первых поползновений в стихах и в прозе. Так что под конец это стало просто рискованным, предаваться взаимным дружеским излияниям с тем, кто тебя единственно ценит и понимает. Короче, меня с ним мирило и связывало до поры, не переставая отвращать, настораживать, его незаменимая и прямо-таки уникальная роль в моей довольно уже беспомощной, скользкой, исползающей ему биографии. Как во сне следует остановиться, проснуться, порвать знакомство, выпрыгнуть из окна, Но не тут-то было. Это теперь, через тридцать лет, все стали такими умными, что читают египетскую марку Мандельштама, наслаждаются Кандинским, Стравинским и запросто, будто всю жизнь этим занимались, ругают советскую власть. А тогда? Где было в Ждановской прожарке на вшивость найти родственную душу? с кем шуткой перекинуться, кому анекдот рассказать, повздыхать совместно хотя бы о незабвенной утраченной девочке на шаре, да так, чтобы тебя тут же не уличили в буржуазном разложении. Да и как воспарял умом в изобретении острых сюжетов Даниэль ему обязан сюжетом дня открытых убийств, говорит Москва. Неожиданных коллизий. История о совских аналогий. «Орфей! Как тут не поддаться?» Но положиться на него невозможно. Однако, как всякий гений, повторяю, в своих убийственных выдумках, в шедеврах легкого промысла, он был ребенком. Бесхитростен, не злобив, не обидчив. Зато и разыграть этого игрока, ввести вокруг пальца, пустить по ложному следу, когда подошел срок, не стоило мне большого труда. Я его использовал. Да, использовал. В качестве доносчика. И это, как вы дальше прочтете, меня спасло. Свой доносчик в поле обзора, под контролем, это в некоторых оборотах находка. И хоть дружба пошла на убыль, мы продолжали встречаться, и, кажется, он мне по сердечной простоте доверял, а я, как дьявол, начал его обманывать. Правда, по временам с ним бывало жутковато. Возвращаемся как-то от Юрки Красного, со скатертного, где мы втроем подряд травили анекдоты. Наверное, это был уже 49-й год, а может, 50-й поскольку вся атмосфера помнится, была уже достаточно темной и страна рисовалась вот-вот отделиться от земли и взлетит. И скоро мы начнем, развивал он свою идею самым натуральным образом, как в средние века, подсчитывать число чертей на кончике иголки. И это будет объявлено новым этапом в марксистской-ленинской философии. но не закончил парадокс а словно осененный свыше задышал мне в лицо влажным шепотом и слабым сладковатым ароматом сигареты. Слушай, давай вдвоем, с двух сторон, будто не сговариваясь, заявим на Юрку Красного. — Ну чего ты испугался? — Материал готовы только оформить. — Он же весь вечер не закрывая рта, рассказывала нам антисоветские анекдоты. И потом еще проехался о преследовании евреев. «А мы с тобой не рассказывали, не проезжались?» «Да, но это можно уладить, объяснить». «И поверят нам двоим, а не ему дураку». «В этих вещах два свидетеля все решают. Все-таки я не думал, что он зашел так далеко» подлюга. Бежать бы от него и бежать, на край вселенной. Но я стою рядом с ним в темноте, добросовестно изображая Сиксота, такого же, как он, на улице Воровского, и спокойно втолковываю, что если он донесет, я не стану утаивать, кто первый из нас троих завел анекдоты, потому что с ними двойную игру играть нельзя. Ты же сам знаешь, И тогда тебя, милый друг, по головке не погладят. И в результате мы втроём загремем в лагерь. А Юрку Красного кто же воспринимает всерьез? Веселый трепач, любит посмеяться. И вообще на подобную мелочь, на анекдоты, обращать внимание в нашем положении просто смешно. «Нет, я его не уговариваю. Не прошу пожалеть Юрку» и не спрашиваю, зачем это ему понадобилось, и не изучаю больше загадку его неповторимой личности. На Юрке почему-то он как-то для меня окончательно сломался, оборвался, превратившись в механизм, в инструмент вроде фагота или кларнета, на котором, как это ни печально, еще надобно играть, нажимая на ту или иную изученную педаль, вроде страха или смеха, и холодно наблюдая, как он моментально срабатывает, пока, вырвавшись из рук, не выплеснется наподобие арбата, лежащего под ногами в огнях, куда его провожаю в эту пляшущую ночь до метро. — Да ты, — говорит, подумав, — я просто пошутил. В огне сигареты смотрю, его толстые сардонические губы складываются в иронию. Над собой, надо мной, над звездами, под которыми мы висим. И уже тянется ко мне испепеленными устами. — Ты этого не понимаешь. — Я боюсь. — Мне страшно. — Тебе? — Ты-то чего боишься? — Ты этого не понимаешь. Придут американцы, и меня повесят. Какие американцы? За что? Ну, будет война с Америкой, и меня повесят. На мне, пойми ты, уже два трупа висят. Два трупа. Я убийца. Подумаешь, я тоже убийца, храбро отвечаю, и на мне один труп... Да еще иностранный. Ты же сам знаешь, сам помогал. Элен! Стоим два убийца на Черной улице. Фонари не горят, а только там у Арбата плещется море огня. И все друг про друга знаем. Точнее сказать, делаем вид, что знаем. Но что-то не нравится мне подобный диапазон колебаний. То юрка красный то американцы». Стервец. Пора от него постепенно отдаляться. Мне назад, ему на метро. Нельзя отпускать. Он прав. В этих вещах два свидетеля все решают. Подлаживаюсь, вжимаюсь с него, стена, слиться с тьмой. Чужая душа потемки. Войди, и ты увидишь. Не бойся, я тоже убийца а он уже брезгливо, рассудительно, словно презирая меня за неудачу. Во-первых, ты только пытался, и у тебя сорвалось. Попытка тоже убийства, еще хуже. Я все делал, грех на моей душе. Главное внушить, что я подобен ему, чтобы он доложил, чтобы не заподозрил. А он уже смеется, доволен, что у меня сорвалось, а грех все же на мне, испачкан. Это уже хорошо. Впрочем, он всегда смеялся каким-то неприятным способом, без улыбки, отчетливо и раздельно выдыхая слова изо рта. Ха-ха-ха-ха. Одна иностранка и ту не сумел. Она мне сама рассказывала как советский гражданин, ты просто обязан был ее уделать. А я сам, а я друзей Брейгеля и Кабо, своими руками, понимаешь?» Кажется, он уже бахвалился, и у меня отлегло от сердца. «Да брось ты про все это думать, завяжи, я тоже убийца. Ну, убили один раз, и хватит. Хорошенького понемножку». «На тебе два трупа, на мне один труп. Какая разница? Хватит с нас. До страшного суда. До завтра».